Эанэй несколько мгновений в упор смотрел на лорда Эйзела, потом шумно вздохнул и опустил взгляд. «Проклятие, Эйзел, я чувствую, что вы тоже дергаете за какие-то мои ниточки, но пока никак не могу понять, как вы это делаете. Возможно, со временем я разберусь. Впрочем, плевать, вы мне нужны. И то, что вы тоже каким-то образом делаете из меня марионетку, пока не вызывает у меня особого раздражения». Все пытаются делать это со мной, а вы хотя бы стараетесь быть более деликатным. Он снова оборвал мысль и, кивнув скорее самому себе, чем собеседнику, отвернулся. Эйзел, несколько ошеломленный последним заявлением, тихонько выпустил воздух меж зубов. Да, этот волчонок далеко пойдет. Несколько мгновений назад ему показалось, что сквозь зрачки этого юноши на него взглянул сам старый Эзар. Най неторопливо допил ликер, поставил фужер на стол и вновь подняв глаза улыбнулся. Ну что ж, Эзил, займемся делами. Лорд-директор с готовностью вскочил и последовал за императором к его рабочему столу. Когда император подписал последний указ, то поднял глаза на Эзила и негромко попросил. Я бы хотел, чтобы вы поделились мыслями по поводу наших проблем, Эзил. Скажем, сегодня вечером после ужина. Кстати, почему бы и вам сегодня не поужинать со мной в бирюзовом зале?» Лорд-директор почувствовал восторг. Только сейчас, по слегка изменившемуся тембру голоса императора, он понял, что во время всего этого состоявшегося за бокалом ликера разговора место их беседы было защищено тщательно настроенным подавителем. «Нет, молодой Иоанней поразительно быстро учился». Вряд ли соглядатаи и Амирена могли предположить, что во время столь заурядной встречи может произойти что-то, заслуживающее его более пристального внимания. И вот не только время, но и место беседы было тщательно подготовлено императором. Поэтому Эзил одобрительно и даже несколько торжественно, стараясь, чтобы ион не догадался о его выводах, склонил голову в протокольном поклоне и произнес. "Да, сир, непременно" после чего сложил листы в папку, подчеркнуто уважительно поклонился и покинул кабинет. Когда за ним закрылась дверь, Эоней устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. То, что он должен был совершить, и притягивало, и страшило его. Но сейчас император почувствовал, что страх как-то отошел на второй план. Ведь хотя он давно уже понимал, что приближающееся столкновение неизбежно И уже не раз в мыслях представлял, как будут развиваться события, но именно после разговора с лордом-директором Иоанне почувствовал, что время для размышлений и страхов кончилось. Он начал действовать. Ужин скорее напоминал дружескую вечеринку. В свое время, сразу после коронации, лорд Иомирен предложил Ионею время от времени устраивать в бирюзовом зале, который относился к личным апартаментам императора, Нечто вроде полуофициального приема в виде полупротокольного ужина для высших чиновников различных министерств и департаментов, наместников провинций и губернаторов планет. Мотивируя это тем, что таким путем его наиболее высокопоставленные подданные смогут побыстрее лично познакомиться с новоиспеченным императором и составить себе о нем самое благоприятное мнение. Истинная цель стала ясна буквально на первом же ужине, и Амирен вел себя за столом как хозяин дома, оставляя императору скорее роль молодого бедного родственника, чем благосклонного и радушного властителя. В результате чего среди высших чиновников империи вскоре утвердилась мысль, что молодой император Ишагу не может ступить без одобрения властного спикера Сената. А кое-кто продолжал пребывать в этом заблуждении до сих пор. Однако, с той поры прошло достаточно много времени, и лорд Иомирен мало-помалу утратил интерес к задуманному им мероприятию. Так что теперь эти ужины превратились скорее в некую отдушину, позволявшую императору без особых церемоний приглашать во дворец людей, которых ему захотелось увидеть. Постепенно сложился достаточно узкий круг постоянных участников этих ужинов, состоявший в основном из ровесников Ионея. Вероятно, лорд Эомирен в настоящее время не очень одобрял продолжение подобных ужинов, но, поскольку это было его личное предложение, крыть было нечем. В его глазах эти вечерние трапезы превратились в некую разновидность молодежной вечеринки, присутствие на которой, однако, не стоило ставить императору в вину. На этот раз гостей было немного. Некоторые постоянные гости отсутствовали, Но зато в зале, кроме лорда-директора, было еще несколько человек, которые явно не принадлежали к числу завсегдатаев. Окинув присутствующий внимательным взглядом, Эйзел с удовлетворением подумал, что когда утром Сагледатая и Амирена доложат ему о составе сегодняшних гостей, тот будет землю рыть от желания узнать содержание состоявшихся бесед. Но Эйзел не собирался давать ему для этого ни малейшего шанса. Сегодня вечером перед самым ужином и бирюзовый зал, и все прилегающие к нему помещения были тщательно проверены специалистами, подобранными лично лордом-директором. А после этого в них были установлены специальные многофункциональные подавители. Конечно, столь беспрецедентные для невинной дружеской посиделки меры должны были сами по себе показать спикеру Сената, что во время этого ужина произошло нечто невероятное. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что все это было направлено против него. От кого еще нужно так прятаться в самом центре императорского дворца? Но по большому счету будет уже поздно. В делах подобного рода главное не потерять темп. Выигрывает тот, кто опережает. К тому же у лорда Эзела была подготовлена солидная наживка, вполне соответствующая тем представлениям об императоре, которую до сих пор питал спикер Сената. Впрочем, лорд-директор не сомневался, что Эамирен в конце концов раскусит обман. Но существовала очень большая вероятность того, что когда это произойдет, исправить что-либо будет уже невозможно. Но главная неожиданность была впереди.